Моя счастливая жизнь. В конечном счете, значение имеют не прожитые годы, а жизнь, которую ты испытал. Авраам Линкольн. Когда у меня впервые диагностировали рак в правой груди, я решила, что мне осталось жить около пяти лет. Я оправилась от мастэктомии и решила сделать все, что мне хотелось успеть, чтобы ни о чем не жалеть, когда придет мое время. Я не хотела ни минуты тратить на страх или гнев, ведь эти минуты я уже не смогу вернуть. Через четыре года, в 2011, когда рак появился в левой груди, я решила, что угадала со своим изначальным прогнозом. Я была благодарна за каждый прожитый день и пыталась втиснуть в него как можно больше радости. Болезнь заставила меня понять, как драгоценно время, отведенное нам на этом свете. Нельзя давать ему пройти зря. У меня появилась смелость сделать то, на что я никогда не считала себя способной. На факультете дополнительного образования в местном государственном колледже я вела курсы по дизайну интерьера, планированию свадеб и самостоятельному изданию своих произведений. У меня не было диплома колледжа, но для меня это не имело значения. Я считала, что мне есть чем поделиться с другими и наслаждалась каждой минутой. Кроме этого, я начала вести районную новостную рассылку. Так я больше узнавала о соседях и наших общих проблемах. Узнав о рассылке, начальник полиции нашего городка попросил меня вести вестник для всех групп районного дозора в городе. Этот опыт позволил мне познакомиться со множеством замечательных людей, которые стали моими близкими друзьями. Еще одной моей страстью стало писательство. Я написала и самостоятельно издала больше 20 книг включая самоучители по дизайну интерьеров, рукоделию, планированию свадеб и вечеринок, а также разнообразные кулинарные книги и сборники юмористических рассказов. Мне безумно нравилось следить за превращением моих заметок в законченную книгу, которую можно держать в руках. Рак груди стал для меня очень сильной мотивацией. Хватило бы мне смелости попробовать себя во всех этих проектах, если бы мне не казалось, что время на исходе. Боюсь, у меня нет ответа. Но жизнь стала намного полнее и радостнее. Тем временем началась последняя фаза моего ракового пути. Недавний рентген костей показал признаки рака, и, по прогнозам, мне осталось жить около двух лет. Поскольку мне уже не привыкать получать радость от каждого дня, я составила новый список дел, которые нужно успеть сделать. Первым пунктом была новая машина. Она просто необходима для того, чтобы проводить долгие счастливые часы, катаясь по нашей прекрасной земле, с моими любимыми попутчиками, смотреть на множество замечательных вещей и встречать чудесных людей. Я планирую делиться этими невероятными воспоминаниями и фотографиями, разумеется, в своем блоге. Еще я попросила друзей предложить интересные занятия и места, которые стоит добавить в мой список, и пригласила их присоединиться. Я прожила потрясающую жизнь и считаю себя невероятно счастливой. Но, несмотря на болезнь, моя жизнь еще не окончена. Впереди ждет множество увлекательных приключений. Глория Хендер Лайонс